Глава 56. Еще не все успели восстановить после пожара, а наши мастера с радостью взялись за дело, и вскоре мы уже могли предложить покупателям качественную и красивую посуду. Я с огромным удовольствием занималась производством. В прошлой жизни я никогда не сидела за спиной у мужа, всегда была в гуще событий, и многие вопросы решались при моем непосредственном участии. Вот и сейчас мне нравилось быть в центре всего. Видеть, как потихоньку наше производство разгоняется и набирает обороты. Видеть, как наша посуда востребована и успешно продается, а значит, пополняется наша сульяной казна. После того, как выполнили обязательства по предзаказам, мы арендовали помещение в самом центре Старославля и открыли небольшой магазинчик. Сердце билось с радостью и нетерпением, когда готовились к этому важному шагу. За три дня до открытия по городу начали расхаживать мальчишки, нанятые нами, предлагая отведать чай из наших кружек с эмблемой «Мастерские Гончаровых», а после забрать эти кружки с собой в качестве подарка. Эта идея оказалась потрясающе удачной. В день открытия магазина люди буквально заполнили улицу. Ажиотаж был невероятный. Василий с продавцами с ног сбились, пытаясь обслужить всех а мы с Ульяной и Константином сидели под навесом, в тени, сияющими глазами, не скрывая радости. На наших лицах отражалась полная удовлетворенность. Мы не могли сдержать улыбки, наблюдая, как наше дело, наконец, приносит плоды. Это было невероятное ощущение, как будто все, к чему мы шли, обрело форму, и весь этот труд, вложенный в работу, не был напрасным. Радость от того, что люди действительно заинтересовались — переполняло нас. Название мастерских менять не стало. Зачем? Это уже был узнаваемый бренд, и менять его не имело смысла. Успех был, конечно, важным, но на этом мы не остановились. Следующим шагом стало производство плитки. И, как и следовало ожидать, возникли трудности. Нужно было время, чтобы поэкспериментировать с глиной, ее составом и украшениями. Много чего требовало наше внимание — Если производство посуды было областью, в которой наши мастера достигли, если не совершенства, то близкого к нему уровня, то плитка стала совершенно новым направлением для нас. Местный умелец, выслушав мои объяснения, соорудил формы для отливки, и мы начали работать. Наша глина была необычного цвета, светлый бежевый оттенок, почти жемчужный, привлекал взгляд. Это означало, что плитки не требовали сложного декорирования, и мы могли позволить себе немного свободы в экспериментах. Далеко не сразу, но и внешний вид, и качество плитки всех удовлетворили. Все нравилось, но чего-то не хватало. Был необходим финальный штрих, чтобы плитка приняла законченный вид и заиграла. Мы спорили долго о том, как этого добиться. Идей было много, но мне не нравилось. Все споры были неожиданно закончены едвигой. Она часто приходила в мастерскую, чтобы осмотреть работников, получивших ожоги при пожаре, и, услышав наши разговоры, предложила необычное решение. В нашей речке росла водоросль. Если ее выварить и, пока полученный отвар горячий, опустить в него глину, то глина будет блестеть и станет гладкой, а главное — будет прекрасно проводить и сохранять тепло. Мы сразу попробовали этот метод, и результат превзошел все ожидания. Готовая плитка заиграла перламутровым блеском, как морская раковина, отражая свет. На некоторых образцах появились тонкие серебристые прожилки, напоминающие иней на зимнем окне. Плитки для стен стали настоящими произведениями искусства, ровные, с идеальной гладкостью, а для печей мы изготовили плитки по принципу изразцов. С воздушной прослойкой, что придавало им дополнительную легкость и теплоизоляцию. А еще я решилась на эксперимент с тротуарной плиткой, но она не выдержала нагрузки, и мы решили отложить этот проект на потом. Все шло своим чередом, и мы продолжали работать, сближаясь с Константином все больше. С ним было легко, он как-то ненавязчиво заботился обо мне, и мне это нравилось. В его внимании ко мне было нечто большее, чем просто уважение. Это было теплое чувство, которое я легко ощущала всем своим женским началом. Женщины это всегда замечают. Тетя, видя, как Константин относится ко мне, была сначала настороже, но постепенно начала успокаиваться и оттаивать. Но вставал вопрос, что дальше. Месяц, что он дал на принятие решения, подходил к концу. Он однозначно мне нравился. Но готова ли я выйти замуж? К тому же оказалось, что сон о короле и Константине приснился не только мне, но и Ульяне. Когда обсудили его, мы поняли, что у нас с тетей были одинаковые видения, и каждый момент совпадал до мельчайших подробностей. Если принять, что все это не просто случайность, а на самом деле отражение событий, то выходит, что и Константин не хотел жениться на мне. А теперь что? А король? Все эти мысли метались в голове, оставляя лишь вопросы. Но жизнь шла своим чередом. Первая партия керамической плитки была готова, и я решила представить наш продукт Старославлю. Мы вложили в это столько труда и надежд, что хотелось, чтобы мир, наконец, увидел результаты наших усилий. И в этот момент мне пришла в голову мысль о Бронессе Ангелине Павловне, которая так любила быть в центре всех событий, Я надеялась, что она с радостью воспримет нашу новинку и распространит новость о ней по всей округе, привлекая внимание потенциальных покупателей. Отправив записку, я не ожидала быстрого ответа. Однако вскоре пришла весточка, что баронесса Ангелина Павловна и ее дочь с радостью приедут погостить. Честно говоря, я не была удивлена. Обе, вероятно, давно намеревались увидеть, как мы живем. Особенно после того, как они слышали столько новостей о наших успехах. Теперь же похоже, их любопытство достигло пика. Казалось, они не могли больше сдерживать желание увидеть своими глазами, как мы устроились в новом доме и что из этого вышло. Не могу не признать, что наш дом действительно преобразился, как снаружи, так и внутри. С каждым днем он становился все уютнее. Обновленные комнаты, наполненные жизнью и стилем. Больше не вызывали у меня стеснения, как раньше. Все было готово, и я с нетерпением ждала их приезда, ощущая легкое волнение. И этот день настал. Когда мне доложили, что гости прибыли, я поспешила спуститься. Волнение сливалось с тревогой, сердце билось быстрее, когда я спускалась по лестнице, ожидая встречи с легким трепетом. Не то чтобы я сильно переживала, но хотелось, чтобы все прошло как надо, особенно в свете плитки, которая могла стать настоящим прорывом. Если все сложится удачно, это могло бы значительно облегчить ее продвижение на рынке и подарить нам нужную поддержку. Арина, ты прекрасно выглядишь! воскликнула Екатерина, раскрывая объятия. Ее лицо светилось от удовольствия, и я почувствовала, как напряжение в комнате начинает спадать. Легкая тревога, казалось, испарилась, уступив место простому радостному моменту. Тем временем Ульяна обнимала Ангелину Павловну, и я с облегчением заметила, как атмосферу наполнил уют и теплая энергия. Казалось, в этот момент все наладилось. «Рады видеть вас в нашем доме», — искренне сказала я. И вот в самый неожиданный момент в холл вышел Константин. Его появление стало для гостей настоящим шоком. Они мгновенно застопорились, и их лица не смогли скрыть потрясение. На мгновение их взгляды замерли, а потом они одновременно почти хором воскликнули «Ваша светлость!» с явным изумлением и восторгом, что не могло не оставить впечатления. Я, привыкшая общаться с ним по-свойски, не сразу поняла, в чем дело. Его появление в свободной рубашке и брюках, в которых он выглядел совершенно непринужденно, стало для них неожиданным контрастом. Видя их реакцию, я только тогда осознала, что для них это было не просто удивление, а настоящее потрясение. «Господин главный королевский дознаватель, не думала, что увижу вас здесь», — произнесла Ангелина Павловна, явно стараясь скрыть свой излишний восторг, И подстроив голос под нужный тон почтения, ее взгляд был полон заискивания. Я напряженно взглянула на нее, тишина повисла на три секунды, даже часы в холле будто остановились. Где?, спросила я не в силах скрыть недоумение, где, королевский дознаватель, медленно повернулась к Константину. Я видела, как его поза незаметно изменилась, плечи расправились, подбородок приподнялся а в глазах появилась та самая отстраненность, которую я не видела с нашего знакомства. Передо мной стоял другой человек. Руки были сцеплены за спиной в официальной позе, а в уголках губ исчезла привычная мягкая ироничная улыбка.